На мое сердце была наложена печать. Я любил его всем сердцем, а он умер. Такова моя история. И больше любить нам не суждено. Ни мне, ни ему. «Нет ничего страшного в том, что вы любили его», — возразил Ричард Джесси. «Ваша преданная любовь к нему — лишь не доказательство тому, что вы способны любить и хранить верность, как и я сам». Пусть пока мне не выпадало случая доказать вам это. Если вы выйдете за меня, мисс Теннисон, мы забудем его. Пусть ваша любовь к нему живет. Я чту вас. Чту за то, что ваша любовь так глубока и неизменно. Не потому ли вы хотите жениться на мне? Не из-за него ли? Быть может, вам кажется, что я заслуживаю жалости? Ведь вы так добры. Вы очень добрый. Но только спасать меня не надо. — Черт возьми, что значит спасать? Неужели вы совсем меня не понимаете? Выслушайте меня внимательно. Вместе нам будет уютно. Я чувствую это всем своим нутром, всем сердцем, нервами, даже печенкой, если хотите. Она молчала. Он продолжал. — Я умираю от желания обнять вас. Уверен, вы почувствуете, что вам это нужно. Эти чертовы стулья, этот книжный хлам, они вам мешают. Давайте прогуляемся по берегу, послушаем чаек, и вы поймете меня. Сейчас я немного не в себе, я почти не спал последнее время и довел себя до этого, до такого состояния. И за дня в день я выматываюсь сильнее, чем в бою. — Не могу, — прошептала она. Если не можете, если вы в этом уверены, повторите еще раз, и я сию же минуту уйду, и больше мы не увидимся. Вы понимаете меня? Верите мне на слово. Я действительно исчезну. Если вы в самом деле способны сказать мне, что не хотите, не можете, не согласны, я уйду. Я никогда не попаду с вам на глаза, как бы тяжко мне это ни было. Вы слышите меня? «Не кричите так, мистер Джесси, вы всполошите всех!» «Да что за дело нам до всех!» — забывшись, воскликнул он. Эмили, которой как бы то ни было понравилась его дерзость, резко встала, словно намереваясь распроститься с ним, но не вымолвила ни слова и не сдвинулась с места. Она стояла и молчала. Он шагнул к ней. Он был даже выше ее братьев, такой же красивой и смуглой, и своими большими руками обнял ее за плечи. Потом оторвал ее от пола, прижал к груди и нежно прильнул щекой к ее щеке. Его руки и тело говорили ей о многом. Он притягивал ее как магнит, он был крепкой, словно дерево, да, — заговорил в ней поэт, — таким же крепким и полным жизни, какими летом бывают деревья. И она склонила ему на плечо голову и вслушалась. Их сердца громко стучали, кровь волновалась. — Вы меня задушите, мистер Джесси. Мне нечем дышать? — Ответьте мне немедленно. — Пустите. — Я согласна. — Нет сил вам противиться. — Пустите же. — Дайте мне встать на ноги. — Мне хочется рычать, как лев, — довольно спокойно проговорил он. — Но у нас все еще впереди. Вот поженимся, и тогда... Будем делать что душе угодно. Этого я не обещаю, — вдруг насторожилась Эмили, оказавшись, наконец, на ногах.